Земские грамоты даровались посадским людям и крестьянам, уездным людям района. Эти районы были различны по размерам, от одной волости до уезда. Народ избирал председателя правления, голову или старосту и его помощников в каждом районе, лучших людей от двух до 12, в зависимости от размера района, земского дьяка. В сферу ответственности земского правления входили поддержание различных местных дел и порядка, сбор налогов, освоение незаселенных частей района и разбор гражданских тяжб, в Поморье также уголовные дела и суд над преступниками. о историческом и географическом фоне формирования местных сообществ в Северной России, равно как и последовательное описание функционирования институтов земства там в XVII веке. Смотрите, Богословский, Земское самоуправление, страница 1-2. Институты земства не устанавливались в пограничных провинциях, ни по западной границе между Московией, Литвой и Ливонией, ни на юге. Там местная администрация контролировалась воеводой каждой провинции. Вслед за отменой системы кормления в 1556 году был издан указ, регулирующий военную службу боярства и дворянства в соответствии с их вотчинами и поместьями. Это уложение о службе, как и предшествующее о кормлении, известно нам по резюме, очевидно написанному Адашевым. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страницы 268-269. Введение уложения было обусловлено фактом того, что многие вельможи и другие воины – которые имели крупные земельные владения, неадекватно были представлены на военной службе. Теперь было установлено, чтобы и хозяева вотчин и обладатели поместья поставляли одного полностью экипированного всадника с запасным конем в случае дальней кампании за каждые 150 десятин хорошей земли. Более того, предписывалась перепись поместьй, чтобы привести размеры владений в соответствии с выполняемой военной службой. Излишки земельных владений изымались и передавались тем, чьи поместья были слишком малы или же тем, у кого их не было вообще». Уложение о военной службе 1556 года было очень важным документом в русской социальной и военной истории. Оно соответствовало потребностям как дворян, так и сынов боярских, главной опоре русской армии с середины XVI до середины XVII столетия. Подчеркивая связь между земельными владениями и военной службой, уложение давало адекватное определение юридической природе поместья. ильишевич том 2, страницы 27-29 и 46-53. Уложение содержало также формулировку роли дворянских районных объединений при мобилизации армии. Дворянское войско не было постоянной армией. Для сезонной защиты южных провинций от татарских набегов, а также для походов, как в случае Казани, каждый раз мобилизовывалась специальная сила. Она состояла из больших соединений, называемых полком. Каждый полк включал различное число более мелких соединений, сотни. Районные дворянские объединения составляли основу формирования сотни. Более населенный район, формально именуемый городом, укреплением или селением, должен был мобилизовать полную сотню. Два или три меньших района должны были объединяться для формирования сотни. Дворянство каждого района уезда избирало подотного чиновника, для хранения списков людей, годных для службы,